Глава 10. Колка дров, банда мелкотни, дуэль мэра и шерифа, тактон молчит, доктор труп и три китайца, 6 долларов, демон Могуй. Первая. Джошуа Редман по прозвищу Малыш, 14 лет назад. Поедешь с Биллем в город, поможешь ему. Да, сэр. На ферме мистера Флоутера Джош жил уже больше месяца. Ему повезло, оставив за спиной трупы и сгоревший посёлок ближе к утру, он выбрал на просёлочную дорогу, чудом распознав её в предрассветной мгле. Когда взошло солнце, дорога вывела его к ферме. Ферма выглядела зажиточной, ничуть отцовской. Дом большой, крепкий, с белыми стенами и черепичной крышей. Амбары, сараи, караль, зимняя конюшня на дюжину лошадей, загон с доброй полусотни свиней. Пшеничное поле, казалось, протянулось к самому горизонту. Работник хозяйски скептически хмыкнул в густые усы, почесал в затылке. Поленницу видишь? жжёжкивнул. Вот тебе топор на колыках. для начала дровошишек. А там видно будет. Когда Джош уверился, что его руки вот-вот отвалятся, а спина с хрустом переломится, как сухая жердь, в голове прошелестело: "Пусти, помогу". В первый миг Джош решил, что голос ему мерещится от усталости. Сосредоточившись на работе, а вскоре на том, чтобы не споткнуться, не упасть, не рубануть себя по ноге, мальчик совсем забыл о призрачном спутнике. Пусти, помогу. Джош отмахнулся. Не до тебя, приятель, чем призраку топор держать. Святым духом, что ли? Пусти, помогу. Так он ещё долго же лестел, но Джош его уже не слушал. К полудню объявился хозяин. Оценил плоды Джошовых усилий, взгляд его заметно смягчился. Эди есть, парень, заработал. Оставит, выдохнул Джош. Так и получилось. Он колол дрова, таскал воду, чистил коровник, ходил за лошадьми, плата еда до крыши над головой. Крыша добротная, сер, не течёт, а кормит досыта. Грех жаловаться. Работы хватало, но вкалывать, как в первый день до седьмого пота, именно вкалывать, сер в прямом смысле слова, больше не приходилось. В целом жизнь наёмного работника на ферме оказалась не тяжелее, чем жизнь дядиного племянника в посёлке амишей. Зато жилось куда вольнее. Про гибель общины Джош рассказал мистеру Флоуотру на второй день, хозяин кивнул и этим ограничился. Сообщить об погроме шерифу или федеральным маршалам он не спешил. Бандитов опасался, смкнул Джош. Если прознают, кто донёс, Добил со флоутера можно было понять: жена, две дочки, хозяйство, кому охота увидеть своих родных мёртвыми, а ферму сожжённой. Добровольцев, желающих сойти в ад, всегда маловато. До города добрались за пару часов. Конопатый молчун, билли, старший работник флоуотеров, остановил телегу возле лавки разнообразные припасы Морган Таусенда. Джош помог Билли перетаскать в лавку мешки с зерном и четыре копчёных окорока. Билли справился бы и сам, но Джошу не хотелось, чтобы старший работник смотрел на него как на бездельника. Ещё пожалуется мистеру Флоуоттеру, чай пуп не развяжется. Уже 3 года, как Джош не был в городе и не заходил ни в одну лавку. Припасы у Моргана Таусенда имелись и впрямь самые разнообразные. Небоск как раз 1000 и наберётся. Thousand по-английски 1000. Джош глазел на полки, заставленные коробками, жестянками, мешками, мешочками, пакетами, банками и бутылями. Не мешая ему, Билли извлёк список, выданный хозяином, и зачитал, сколько и чего нужно мистеру Флоувотеру в обмен на зерно и акарака, а также в счёт каких-то прошлых поставок. Мистер Таузенд кивал и с невероятной быстротой щёлкал костяшками счётов. Как он при этом успевал делать пометки карандашом на листе бумаги, оставалось загадкой. "На круг", подытожил он, "с мистером Флоутер 1 доллар и 73 цента. Биллиматнул головой. Наличных сейчас нет. Мистер Флоутер сказал, рассчитается со следующей поставки". Запишите на его счёт. Уже записал. Передайте мистеру Флоутеру, что с ним приятно иметь дело. И я имел в виду всегда приятно. Буду ждать грудинку и кур. Я передам. Можете забирать припасы. Хозяин принялся вытаскивать на прилавок пакеты и жестянки. Билли с Джошем потащили их в телегу. Стой здесь, распорядился Билли, когда они вышли. Смотри, Воба, понял? В прошлый раз у нас жестянку кофе и три пачки табаку упёрли. Джошу стало ясно, зачем его взяли в город. Охранять? Так охранять? Что тут сложного, сэр? Вокруг ни души, лишь в конце улицы шагом проехал всадник на пегой кобыле. Всадник отчаянно кренился то вправо, то влево, как под порывами ветра. Похоже, он был встельку пьян. Кобыла тоже вступала не твёрдо. Словно они набрались вместе. Шорах. Джош обернулся вовремя. Мелкий оборванец на голову ниже Джоша уже протянул руку, желая ухватить румяное яблоко из корзины. Пшёл отсюда! Джош схватал оборванца за руку. Тот вывернулся и без долгих разговоров засадил Джошу под дых. Кулак у мальца был твёрдый, костлявый. Джош задохнулся и получил по затылку, а там и под коленку. Не устояв на ногах, он упал. Вокруг словно из ниоткуда возникло с полдюжины чумазых мальчишек. Одни принялись со стервнением пинать жертву ногами, другие вскочили на телегу, хватая всё, что под руку попадётся. Билли хотел позвать на помощь Джош, жестокий удар вышиб из него весь дух. "Пусти меня, я помогу. Помогай!" взвыл Джош. Мог призрак ему помочь, не мог, сейчас было не до размышлений. В следующий миг, Джош впервые в жизни оказался снаружи. Увидел себя со стороны, жалкий трусишка корчится в пыли, увидел банду оборванцев, глумящуюся над тюхой Матюхой. Нет, уже нет. Тело Джоша превратилось в комок упругих мышц. Даже не пытаясь встать, он кубарем покатился под ноги одному из врагов. Неожиданной такой выходки мальчишка споткнулся от Джоша и растянулся на земле. Когда он неудачно подвернул руку, Джош услышал сухой хруст, а следом дикий вопль. Так он встал. С телеги на него прыгнул юный грабитель. Бросить добычу он не рискнул, так и прыгал, нагруженный украденным Так ктон сделал шаг в сторону и проводил грабители шлепком ладони по спине между лопатками. Да он и комара не пришибёт, возмутился Джош. Грабитель вспахал носом землю. Рассыпались, покатились яблоки, бумажные пачки с табаком. Когда малец попытался встать, ноги его подкосились. Он снова упал, и Джош увидел, что всё лицо его залито кровью из разбитого носа. Опомнившись, Джош кинулся тактону на помощь. Увый кулак Джошу Редмана беспрепятственно пронёсся сквозь голову Дылды-главаря. Засаленная кепка, лихо сбитая на бикрень, даже не вздрогнула. Призрак. Теперь я, Призрак, с опозданием дошло до Джоша. Странное дело. Он совсем не испугался. Призрак. Отличный работён, кср. Ничего не болело, совсем ничего, сэр. Мир сиял и переливался красками, свежевымытое стекло щедро разбрызнутое радостью и солнечным светом. Тело, есть ли у него тело, сделалось лёгким, словно Джош утратил вес до последней унции. Случайно оттолкнувшись от земли, он завис в воздухе на высоте 3 футов, не торопясь опускаться обратно. Лёгкость, полёт, беззаботность. Все беды и тревоги растворились в этом красочном великолепии без остатка, как соль в проточной воде. Тем временем Тахтон в его теле вытворял удивительные штуки. Кто же так дерётся, сер? Кто бьёт врага в плечо, когда можно врезать по зубам или расковать нос? Да и бьёт-то как девчонка, чистая случайность, что после удара враг отшатнулся. И с маху приложился затылком об угол телеги. Чистой, говорю вам, случайность. Вот тебе, расхохотался Джош, и вскрикнул, предупреждая: "Сзади!" зря кричал. Тактон всё видел, даже не оборачиваясь. Подкравшись сзади, Дылда главарь уже бил его в затылок, но Тактон вдруг подпрыгнул и развернулся в воздухе, сущая чепуха, сэр. Нет, чтобы пригнуться, отскочить, легнуть ногой наконец. Кулак угодил Джошу Тактону в грудь. Главарь вскрикнул, затряс рукой, схватился за повреждённый палец, выбил, сломал. Это уже не имело значения, потому что Тактон наконец ударил по-нашему, по-честному, ногой в причинное место. Ух, выдохнул Дил, доскладываясь да пополам. Ух, откликнулся Джош полным восторга. Последний из банды, кто был ещё способен драться, в ужасе пятился от Тактона. Уронил мешочки с сахаром, жестянку с кофе и бросился на утёк. "Джош, тапоча, что твой бык из лавки выбежал Билли. Из новых приобретений он мог похвастаться разве что увесистой палкой". Завидев подмогу неудачливые грабители сразу вспомнили о множестве неотложенных дел. которые ждали их на другом конце города и припустили прочь Шкандыбая, прихрамывая, охая, держась за ушибленные места, оставляя за собой редкие цепочки багровых капель. Раздувая ноздри, Билли уставился вслед беглецам: "Догнать, добавить Тумаков, сволочь к шерифу хотя бы парочку". Но тут Билли перевёл взгляд на Джоша и раздумал гнаться за малолетками. Ты как? Нормально. Джош криво ухмыльнулся и сплюнул кровь. Он и сам не заметил, как вернулся в собственные данные ему при рождении тела. Гудел в затылок, болели рёбра и колено, ныла скула. Во рту было горечо, солоно. Он снова сплюнул. Это ты их так делал? Джош не нашёл ничего лучшего, как пожать плечами. Врать, приписывать себе чужие заслуги не хотелось, но скажи, Джош, правду, били щёлбы его сумасшедшим. Но ты орёл, парень. Один из шестерых. А ты где был? Эти уроды дверь поленом подпёрли. Билли указал на дверь лавки, которую и впрямь подпирало суковатое полено. Пока мистер Таузант открыл чёрный ход, пока я добежал. Извини, парень. Никогда ещё на памяти Джоша молчун Билли не говорил так много. Они отшвырнули полена и собрали припасы, разбросанные вокруг телеги. Если воришки что-то и сцапали, то вряд ли много. "Спасибо", шипнул Джош Тахтону, когда Билли отвернулся. "Зави, если опасность, я помогу. Здорово ты их отдубасил, не слишком, а?" Призрак пожал плечами в точности как Джош, когда отвечал Билли. Они хотели навредить тебе. Я навредил им. Что на это можно было ответить? Второе. Джошу Рэдман по прозвищу Малыш убили! Майка Роса убили! Малыш завалил большого Майка. Джош в теле в своём, родимом. Стоит дурак дураком, пялится на другое тело чужое, распростёртое на земле. Джошу Рэдмансер всегда упускает момент, когда они с Тактоном меняются местами раз, и он уже снаружи два, и он снова внутри. Моргнуть не успеете, сэр. Джош запоздало моргает. Майк лежит на спине без движения, широко раскинув руки и ноги, в глазах отражается бледное небо. По левому глазу ползает муха, но Майка это ни капельки не беспокоит. Джеррими Стокс щупает у Майка пульс, распрямляется, сообщает во все усы слышание. Мёртв. Ваша шляпа, сэр, перед Джошем стоит асфальт. Кристофер Маккентайр младший подаёт Джошу шляпу, слетевшую во время драки. Во взгляде мальчишки ужас смешивается с восхищением. Джош машинально хлопает шляпой об колено, отряхивая пыль, выдружает на голову. Так-так-так, случилось чудо. Шериф Дрекстон покинул свой уютный кабинет. Сейчас он стоит в дверях конторы, руки в боки, грозней грозного, в точности покойный Майк Росс перед тем, как нарваться на драку. Хмурый взгляд огараживает невидимым кордоном городскую площадь. Зеваки расступаются, дают возможность служителю закона увидеть тело. Труп, значит. Убийство, значит. Очевидное в устах шерифа приобретает дополнительный вес. Прямо на площади, значит. Кто видел факт убийства? Я видел. Я. Факт. Все видели. Редкий случай, ни одна живая душа не хочет увильнуть. Весь Эльмер Крик рвётся в свидетели. Очень хорошо. Кто убил мистера Росса? Малыш, レッドман, кто ещё? Твой помощник, Дрекстон, заместитель. Ну да. Заместитель, взгляд шерифа упирается в Джоша. Я вынужден вас арестовать, мистер レッドмен. Ладонь Дрекстона опускается на рукоять револьвера. Видя, что Джош безоружен, шериф не спешит его доставать. Что ни сказано вслух, написано на лице. Да и игрался щенок. Думал, если ты у мэра в любимчиках, так тебе сам чёрт не брат. Где тут у нас виселится а Чёрт, не брат, думает Джош. А если, брат, мистер レッドман не виноват, сэр. Вперёд выскакивает Маккентайр младший. Голос мальчишки срывается от волнения, даёт петуха. Майк первым напал. Толпа котёл, вопли Освальда, жаркий огонь. Честная драка, сэр, на кулаках, без оружия. Толпа вскипает, брызжет криками, грозит ошпарить Дрекстона. Парень дело говорит. Всё так и было. Малыш дрался как лев. Как лев, думает Джош. Вряд ли львы дерутся так, как Тахтон. Я ведь толком и не понял, что произошло. Раз, два. Нырки, тычки, сцепились, упали, встал один Тахтон в смысле я. С чего тут большому Майку помирать, сэр? Ро сам нарвался. Дрекстон морщится, сломной ему физиономии прилетел плевок. Я разберусь, кто виноват. А пока что мистер レッドман Редман... поскучает в камере до выяснения мистер Дрегстон огонь гаснет котёл остывает все взгляды устремлены на балкон мэрии там воздвигся картинно облакатившийся о белоснежные перила мистер Киркпатрик собственной мэрской персоной хоть портрет с него пишем брюки и пиджак цвета летней ночи Бархатный жилет, белая в цвет перел рубашка, витойшный рогалстук, золотая цепочка часов. Да, как можно забыть лаковые туфли. Такие во всём Элмер Крик носит один Фредрик Киркпатрик. У мэра есть стиль, сэр. Если Джошуа Редман желает чего-то добиться в этой жизни, он знает, с кого брать пример и кого держаться. Надеюсь, вы не против ещё одного свидетеля, мистер Дрекстон. Мэрни ждёт, пока шериф ему ответит. Так уж случилось, что я всё видел от начала до конца. Отсюда прекрасный обзор. При случае можете убедиться. Разумеется, сэр, я с удовольствием выслушаю и запишу ваши показания. После того, как преступник, я не ослышался, шериф. Или вы не шериф, вы судья? По причём здесь, судья? Вы прилюдно называете преступником человека, который всего лишь защищал свою жизнь голыми руками? Убийство есть убийство, мистер Кирпатрик. Шериф твёрдо стоит на своём. Если сейчас он сдаст назад, потеряет лицо на людях, пеши пропало. Прощай, латунная звезда. Говорят, когда падает звезда, это к счастью. Дрекстон отлично знает, кому на грудь упадёт его счастье. Звезда, люстра. Качается люстра, подвешенная к небесам, летает над головой Джошуа レッドмана. От мэра к шерифу, от шерифа к мэру добрых 200 фунтов стали, латуни и стекла сер. Джош непроизвольно вжимает голову в плечи. Над ним продолжается дуэль. Разумеется, шериф, но убийство бывает разного рода. Вашего заместителя оскорбили и спровоцировали, когда он исполнял свои служебные обязанности. Если вам мало моих слов, собравшиеся здесь честные граждане Эльмер-Крик могут их подтвердить. Честные граждане могут. Честные граждане так могут, что протест шерифа тонет в народном гневе. Народ и власть едины, сэр. А если какой-то ленивый страж закона, жирный любитель яблочных пирогов, мистер Эддман предложил обойтись без оружия, оркестр надрывается, мэр солирует. И с чего, обратите внимание, шериф, неопровержимо следует, что он и в мыслях не держал убивать мистера Росса. Замечу, что мистер Росс на полсотни фунтов тяжелее и на голову выше своего противника. Он первым нанёс удар мистеру レッドману. Как честный человек и добропорядочный гражданин, мистер レッドман был вынужден защищаться. Майк его с ног сбил, орут из толпы: "Мы думали, малыш не поднимется". Совершенно верно, подхватывает мистер Кирпатрик. Вынужденная самооборона, шериф. Разве закон запрещает нам защищать свою жизнь и здоровье? Солнце слепит честному человеку глаза. Добропорядочный гражданин сдвигает шляпу на лоб, люстра замедляет движение. Но мёрт май кросс, шериф борется до последнего, а Джош Ордман жив. Вам бы хотелось, чтобы было наоборот. Хотелось, сэр, так хотелось, что спасу нет. Но признать это во всеуслышанье для шерифа натуральное самоубийство. Я бы прид почёл, чтобы Вальмер Крик царило спокойствие. Полностью с вами согласен. Ну, раз уж есть труп, то убийцу следует арестовать до выяснения обстоятельств. Я вас понимаю. Вы хотите продемонстрировать нам, что закон один для всех, даже для вашего заместителя. Поэтому вы так усердствуете. Мы уже убедились, что у вас нет любимчиков. Теперь спросим у мистера レッドмена, желал ли он смерти мистеру Россу. С ответом Джош не медлит ни секунды. Нет, сэр. Иначе я бы просто застрелил его и делу конец. Мэр кивает. Мэр одобряет такой подход к делу, а шериф не одобряет. Тогда почему он мёртв? Не знаю, сэр. Мы всего лишь помахали кулаками. Верно, так и было. Малыш не виноват. Изаэта вы шериф намерен и бросить мистера レッドмана за решётку, люстра останавливается, тает в поднебесье и исчезает. Джош переводит дух. Шериф ещё держится, но уже ясно обошлось. До окончательного выяснения причины смерти Майкла Росса я прошу вас, мистер レッドман, не покидать город. Слушаюсь, сэр. Кто-нибудь Отнесите тело к доктору и вызовите коронера. Четверо добровольцев уносят несчастного Росса. Могу ли я закончить свою работу, бросает Джош в спину шерифу. Я о наборе добровольцев, сэр. Шериф оборачивается в дверях. Будь у Дрекстена вместо глаз револьверные дула, Джош уже превратился бы в решето. Заканчивай, сидит Дрекстен сквозь зубы. И побыстрее. Когда шериф скрывается в конторе, Джош возвращается к столу, где его с невозмутимым видом ждёт клерк. Цепляет на место звезду, застёгивает пояс с револьверами. Так как насчёт меня, сэр? Ты, Принит Освальд, мистер Даутфайр, включите Макентая младшего в список добровольцев. Спасибо, сэр. Незачто, парень. К полудню быть здесь верхом и при оружии. Есть, сэр. Следующий. Какого чёрта? Приятель беззвучно шепчет. Нет, кричит. Джош, да кто он молчит? Зачем ты его убил? Да кто он молчит? Я не хотел его убивать. Да кто он молчит? Я бы и сам справился. Да кто он молчит? Я не просил тебя о помощи. Как ты мог влезть в моё тело без разрешения? Без разрешения, чёрт тебя дери. Я тебе что, банк? Куда ты взламываешься с Винчестером? Джош О'Рэдман буравит взглядом своего ангела-хранителя. Очередной кандидат в добровольцы принимает это на свой счёт. Кашляет, умолкает, не закончив фразу. Кандидату страшно после того, что случилось с большим Майком. Кому угодно будет страшно. Так ктон молчит. Третья. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Дома у доктора Беннинга её ждёт труп. Помимо трупа и доктора, как обычно пьяного встельку, Рут ждёт мужчину в костюме из серой шерсти и трёх мелких китайца. Все лица поворачиваются к мисс Шиммер, когда она входит, кроме лица трупа, разумеется. Кеннет Ходжес представляется серый здешний коронер. Коронер выборная должность, занимается установлением причин смерти человека. Китайцы что-то щебечут. Коронер с невообразимым презрением возглашает доктор Бенинг. Алло, ну, иди сюда. Вскрой мне покойничка. Как и ожидалось, приглашение пропадает в туне. Судя по виду Ходжеса, он с минуту на минуту собирается упасть в обморок. Но, возможно, он всегда так выглядит. Коронер. Доктор всё не может угомониться. Кановал. От него разит дешёвым виски. Знаю я твои заключения. Скончался от рывольверной раны. Каким образом неизвестно, потому что никто не стрелял. И за каждый такой, прости, господи, свидетельство не тебе бездельнику платят от 9 до 38 долларов. Куда катится эта страна? Китайцы, согласно Чирикуй, Плати мне город столько, сколько тебе я бы всех вскрыл, выпотрошил и зашил серебряной иголкой всех и каждого вдоль и поперёк. Коронерскопа улыбается. Вот поэтому платит не вам, а мне. Боятся, что вскроете. У доктора Беннингрут остановилось Следуя рекомендациям покойного дяди Тома. Когда Томас Эллиот Шиммер ездил один, он, посещая Элмер-Крик, всегда останавливался у Беннинга, в той комнате, где доктор держал лежачих пациентов, выхаживая их при помощи постельного режима, души спасительных бесед и самогона. Дяде Тому, несмотря на медвежье дядино здоровье, это методы тоже подходили как нельзя лучше. Постой, у Беннинга обходился дешевле всего, а спиртное стоило сущей пустяки, особенно та дрянь, которую Беннинг предпочитал самым дорогим сортам Pepper Distillery. Дядя оказался прав. Болтальня доктора Рут не смущала, даже забавляла, а стрипня Дороти была на диво хороша. Когда доктор состарился так, что перестал справляться с домашним хозяйством, а Дороти так что обязанности шлюхи в салоне стали ей не в маготу, доктор забрал её из салона, выкупив у хозяина заведения. И то ли женился на ней, то ли забыл это сделать, в любом случае он не прогадал. Из Дороти вышла замечательная экономка. Возможно, она удовлетворяла и другие потребности доктора, какими бы мизерными они ни были, но этот щекотливый момент не интересовал Рут. Если закон требует, написано произнёс коронер, чтобы я выступил свидетелем, я всегда останусь человеком науки. В мои задачи не входит отомстить за жертву, спасти невинного или уничтожить виновного. Моя задача состоит исключительно в том, чтобы дать заключение в рамках моих научных знаний, видно что слова не его. Хоть же вне сомнений заучил их, чтобы щеголять отменным монологом. В рамках лысый как колено доктор Бэнинг промакивает лысину платком. Это занимает некоторое время. Кажется, докторская плешь потеет за весь организм. В рамках твоих научных знаний, какие у тебя рамки, грыбавщик? От стенки до стенки и крышк сверху. Да, гробовщик, чёпорно соглашается Хотджес. Если быть точным, владелец похоронного бюро, и поскольку я человек высокой душевной культуры, то я не стану рассказывать, скольких бедняг я похоронил после вашего мистер Беннинг, извиняюсь, лечения. Вот и нёс бы покойника не ко мне. А к этому шарлатану Стретчу, что съел? Услуги Стретча тебе не по карману. Вот и приёшься к старику Беннингу. А я добрый. Я и за 7 долларов сделаю. За 6, уточняет coroner. Не ловчите, доктор. Дальшируд не слушает. Подойдя к столу, она встаёт над трупом, голый, бесстыдно открытый для всеобщего обозрения. Перед ней лежит верзило, которого помощник шерифа レッドман забил до смерти на городской площади. Труп не успела коченеть, кожа сохранила естественный цвет, синяки, отмечает труд, от таких синяков не умрёт и ребёнок. Причина смерти, вслух интересуется она. Полагаю, откликается доктор. Его хватил удар. Точнее скажу после вскрытия. Хоть же сперхет, что означает смех? Хватил удар. Точнейший диагноз бенинг. И за это 6 долларов щебет китайцев усиливается. Почему здесь находится постороннее? Коронер делает вид, что только сейчас обнаружил китайцев рядом с собой. Что они делают? Помогают мне, отмахивается доктор. приступать к вскрытию бенинг и не думает, зато не забывает допить початый стаканчик. Временами я обращаюсь к ним за советом это семейство Ли. Они держат бакалею на Уилтон-стрит и харчами в Шанхае. Шанхаем, Балмер-Крик зовут отдельный китайский квартал на восточной окраине. По большей части там живут азиаты, работающие на строительстве железной дороги. Они возят обеды прямо на стройку. Дай им жестянку червей, стаю саранчи, дохлую лягушку и гремучую змею, и они состряпают обед из трёх блюд на целый взвод узкоглазух. А если ещё и риса подкинете, так они вам рот ту накормят. Китайцы расцветают улыбками. Семейство Ли состоит не из трёх мужчин, как сперва решила Рут. Самый мелкий, можно сказать, миниатюрный из шанхайцев При ближайшем рассмотрении оказывается миссис Ли, китаянка средних лет, одетая на мужской манер: длинная блуза и шаровары. Второй, с выбритым лбом и чёрный, как вороново крыло, косой до пояса, по всей видимости, её муж-бакалейщик. Кем приходится им горбатый старик в длиннополом халате отцом, тестем или дядей, можно только гадать. Миссис Ли тоже подходит к столу, указывая на труп тоненьким пальчиком, она что-то мяукает, играет бровями, корчит уморительные гримасы. "В чём дело?" интересуется корренер. "Чего она хочет?" Руд приглядывается внимательней. Палец гита yankи по очереди отмечает все синяки на теле покойника. "Мой жена говорит, оказывается, мистер Ли владеет английским. От сих ран не умирать. Есть рана, какую не замечай. Пустячина. Пью. Иди домой, пей, ешь, там и умирай. Коронер хмурит брови. В смысле, есть повреждения, от которых умираешь не сразу? Рут не успевает заметить, как миссис Ли повернулась к ней. Крохотный кулачок, метнувшись к плечу Рут, щёлкает в плотную ключицы. Я отдёргивается обратно, словно змея, завершившая атаку. Жила лежать, наклониться, переводит мистер Ли, как если бы движение жены было целой речью. Твёрдая колак, твёрдая кость. Бей жила, стать комок. Кровь комок, да? Заку, заку, закупорка. Да, закупор. Идти домой и те время, потом умирать, не знать от чего. Этот Такие раны на обетом, да? Нет, совсем нет. Аптека у них тоже превосходная, не впопад замечает доктор Беннинг. Дайте им пучок бизонии травы и лапку кузнечик знаю, коранир медленно багровеет от гнева. И они сделают из этого ведро слабительного. Если речь идёт не о повреждениях роса, какого чёрта она тут распинается? Голову нам морочит, да? Мистер Ли остаётся спокоен. Бить люди, люди бить по-разному. Так эдок, здесь не так не эдок. Здесь бить демон могуй, отбить удачу 10 лет жизни один удар. Демон уметь бить так. Резать мертвяк не поможет, доктор ничего не узнать. Хрипло каркает старик. Достопочтимый Иван подтверждать уведомляет мушки таянки. Голова давать на трис. Деймон Могуй ничего не узнать, ничего. Доктор Бенинг промакивает лысину. Отлично. Я им верю, Ходжес. Скрытие отменяется. Давайте 6 долларов. Что я напишу в заключении с сарказмом, освядомляется коронер. Убит невидимым демоном при невыясненных обстоятельствах, мистер Могуй приговаривается к смертной казни через повешение. А также его сообщник мистер Немогой. Юмилите не чушь. Вы напишете, что побои, причиненные Майклу Россу Джошоу レッドманом, не могли повлечь за собой смертельного исхода. Росса хватил удар по причине пьянства. Доктор самодовольно выпячивает грудь и невоздержанного образа жизни. Зачинщик Росс レッドман защищался. Подпись, печать. Гонорар. Такой вариант вас устраивает? Нельзя сказать, что ход же с долго колебался. Отойдя к подоконнику, куда переставили письменные принадлежности, чтобы освободить место для покойника, он быстро начинает скрипеть пером. Китаянка что-то мяукает в адрес Рут. Май, жена извиняется, переводит мистер Ли. Она не хотеть пить вас, мэм. Она хочет показать. Она не должен быть так делать. Нежайше прощаемся. Вся троица отвешивает Рут по внушительному поклону. Не стоит, заверяет их Рут. Я не в обиде. Она сама не знает, что толкнуло её на совершенно безумный поступок. Прежде чем уйти в комнату, выделенную ей для постоя, Рут ещё раз глядит на труп. Возможно, поводом служит воспоминание об отчеме, с густки кипящей белизны, каким был пирс у реки в мёртвой хватке индейцев, а может, ей вспоминается Джошуа Рэдман с густок белизны в Салуне, так или иначе она это делает.